Глава 17. Ворота. Большие ворота и стена. Длинная высокая стена. Ворота открылись, когда Рой нажал на кнопку селектора и сообщил об их приезде. Они приехали на ауди Роя, поскольку тот не захотел рисковать травмой головы, разъезжая на байке Мейс без шлема. — Тогда вам стоит обзавестись шлемом, если хотите ездить со мной, — сказала она ему. — Я подумаю, — отозвался Рой. — Насчет шлема? «Нет. Насчет моего желания еще раз поехать с вами». Они въехали на извилистую мощенную дорожку. Дом стоял на вершине того, что обитатели округа Колумбия назвали бы гребнем, хотя люди, живущие в настоящих горах, сошлись бы на холмике. Мейс глядела в окно. «Даже не подозревала, что на севере Вирджинии у кого-нибудь есть столько земли». «Выглядит как целое поместье», — заметил Рой, указывая на большое строение высотой футов в 30. «Интересно там что?» Дорога свернула, и перед ними появился особняк. Нифига себе!» — сказали они хором. «Эта штука похожа на какое-нибудь здание в Джорджтаунском кампусе», — заметил Рой. «Ага, только она больше», — добавила Мейс. Они остановились рядом с огромным «Бентли», Здесь же стояла двухдверная «Хонда», пыльная и помятая, производящая впечатление латчонки рядом с яхтой. Рой и Мейс вылезли и подошли к массивным деревянным дверям, которые не посрамили бы и Букингемский дворец. Рой еще не успел позвонить, как одна створка открылась. «Входите, прошу вас», — произнес мужчина. Эйбрахам Альтман был среднего роста, на пару дюймов выше Мейс, с седыми волосами до плечи гладко выбритым лицом. На нем были застиранные джинсы и рубашка с длинным рукавом на выпуск. Широкий ворот рубашки открывал несколько завитков седых волос на груди, на ногах открытые сандалии. Взгляд голубых глаз Альтман оказался живым и выразительным. Ему было за 70, однако его энергии хватило бы на мужчину много моложе. Альтман горячо потряс руку Мейс, а потом, отбросив формальности, обнял ее в радостном возбуждении, даже приподняв на цыпочке – Потом он разразился потоком слов. «Мейс, как чудесно снова с вами встретиться! Ваша сестра рассказала мне, что случилось, конечно, я и читал об этом в газетах. К сожалению, я был в Азии во время всех этих неприятностей, иначе я непременно выступил бы в качестве свидетеля вашей репутации. Какая ужасная несправедливость! Слава богу, вы вернулись невредимой!» Он резко повернулся и протянул руку Рою. «Я Эйбрахам Альтман, пожалуйста, зовите меня Эйбом». «Рой Кингман, я знаком с вашим сыном Биллом». «Чудесно». «Это его Бентли там стоит». «Билл здесь?» спросил Рой. «Нет, он уехал с семьей за рубеж, оставил машину здесь до своего возвращения». «А чья это Хонда?» поинтересовалась Мейс. «Моя». «Значит, у старины Билла есть Бентли», — испытующий уточнил Рой. «Он все еще работает в общественной защите?» «Нет, он ушел оттуда в прошлом году. Теперь занимается другими делами», — ответил Альтман явно не желая углубляться в тему. «Пойдемте в библиотеку. Хотите что-нибудь выпить?» Рой и Мейс переглянулись. «Пиво?» — спросил Рой. «На самом деле я думал о чае. Для послеобеденного чая уже поздно, конечно, но мы можем назвать это вечерним чаем. Я восхищаюсь многими привычками наших английских друзей, и послеобеденный чай — одна из них». «Чай — отличная идея», — сказал Рой. Весело переглядываясь с Мейс, они последовали за Эйбом Альтманом в глубину скромной обители площадью в 30 тысяч футов.